Глава 43. Да, сторожевые вышки по назначению больше не используются, но все они еще связаны с целой сетью запутанных дорожек, покрывшей территорию тюремного комплекса. Ричард спустился по лестнице и двинулся к зданию, где располагался центральный пункт наблюдения и контроля. Он знал, где это находится, потому что самолично заставил Хикса нарисовать ему план комплекса. По пути к цели Ричард прошел через пять дверей. Все они были заперты, но карточка Хикса легко открывала каждую. За последней дверью и располагался сам пункт контроля. Дальше за ним все помещения были обозначены не как административные, а как оперативные. Это означало, что аппаратурой в них можно было управлять только дистанционно. В этом-то и заключались смысл и цель визита Ричарда. Когда он вошел в помещение наблюдения и контроля, там дежурили двое — Мужчины – обоим под 60. Оба служили достаточно давно, поэтому в критических ситуациях умели принимать взвешенные решения. Теоретически, поскольку данное предположение имело отношение скорее к таким происшествиям, как попытка побега или беспорядки на территории, нежели неожиданное вторжение какого-то одиночки. Даже способного нанести ущерб не меньше, чем средних размеров бунт заключенных – Но в том и в другом случае такое умозаключение имело таки под собой основание. Ричард дал дежурившим ценные указания. Те повиновались и исполняли все точно и беспрекословно. Когда Ричард запирал обоих в кладовке, сломав при этом ключ снаружи, они даже глазом не моргнули. Ричард проверил экран панели управления доступом. Он оказался самый простой, легко читаемый. Символы, обозначающие все двери между центром контроля и камерой-одиночкой С1, были выделены зеленым цветом. Для остальных дверей символы были красного цвета. Именно это Ричард и хотел здесь увидеть, поэтому, недолго думая, достал из наволочки молоток и расколотил все приборы в дребезги, а заодно и все мониторы. Другого способа отключить камеры на пути своего следования у него не нашлось. Да еще такого легкого, и к тому же очень быстрого — Иного смысла лишать следующую смену дежурных удовольствия пользоваться этими приборами у Ричера не было. Чтобы добраться до камеры Беговича, предстояло пройти еще через пять дверей. Первые две — в разделенном на секции крытом сетчатом переходе. Оказавшись в нем, Ричер понял, что он сейчас виден со всех сторон. В самом средоточии вражеской территории, кишащей численно превосходящими силами противника — с подавляющим перевесом в вооружении. Если хоть одна из дверей не откроется, возникнут очень серьезные проблемы. Вдруг здесь окажется какая-нибудь система защиты от проникновения, о которой он не знает, готовая в любую минуту сработать и поймать его в ловушку. Или, скажем, существует резервная панель наблюдения и контроля, или какая-нибудь система перезагрузки. Ричард прекрасно понимал, что есть множество способов не дать ему уйти отсюда живым. Он медленно подошел к первой двери, спокойно, протянул руку, толкнул, и дверь распахнулась. То же самое случилось и со второй. Третья дверь вела из огражденного металлической сеткой прохода в крытый коридор, гораздо более узкий, совершенно изолированный. Если двери захлопнутся, он будет как крыса в перекрытой с обеих сторон канализационной трубе. Ну и третья дверь открылась и четвертая тоже, та, что привела в блок с одиночными камерами. Ричард находился на первом этаже, в помещении, от которого крестообразно расходились коридоры. Над ним было три помещения, где располагался командный пункт этого блока. Посередине каждой стенки была дверь, ведущая в отдельное крыло с камерами. Ричард хотел попасть в западное крыло. Он определил нужную дверь, уже пятую по счету. Толкнул ее, и она тоже открылась. Ричард постоял, по очереди оглядел дверь каждой камеры, всего их было 16, 15 из них всегда оставались незаперты, поскольку официально это крыло не работало по причине его непригодности, но на самом деле оно использовалось для реализации всяких незаконных или тайных схем. Хикс поклялся Ричару, что тут содержится один только Бегович, но вполне мог припрятать здесь парочку послушных ему психопатов, надеясь, что таким образом эта ложь сойдет ему с рук. Ричард прислушался. Уловил какой-то шорох. Кто-то двигался. Поблизости явно находятся два человека. В первой камере справа — W1. Хикс назвал ее камерой для подготовки к транспортировке. Дверь была притворена всего на дюйм. Ричард открыл ее до конца и увидел внутри следующее — операционный стол и металлическую тележку с хирургическими инструментами. набитые лекарствами шкаф, две капельницы, кардиомонитор, металлический ящик длиной в рост человека, похожий на гроб и, как в фантастических фильмах, явно предназначенный для перевозки тела. В одном конце ящика находился 12-вольтовый автомобильный аккумулятор для питания системы, контролирующий температуру внутри. Далее закрепленный на стене дефибриллятор и двоих мужчин в медицинских халатах. Один из них живо схватил лежащий на тележке скальпель и бросился на Ричера, прямо лоб в лоб, без особых затей, очевидно нацелившись Ричеру в живот, но как-то не очень-то энергично, совсем без лобы, да и бойцовскими приемами с ножом совсем не владел, это сразу было видно». Ричард отбил его руку в сторону и с разворота, не останавливая движение, заехал ему кулаком чуть пониже уха. Удар отшвырнул медика на операционный стол, нападавший перелетел через него и затих в узкой щели между столом и стеной. Ричард немедленно повернулся к другому. Тот стоял перед ним с поднятыми руками. «Не бейте меня!» — пролепетал он. «От меня вам не будет никаких неприятностей. Сделаю все, что вы захотите!» «Значит, собирались подготовить к транспортировке Беговича?» — спросил Ричард. «Наверное, имен нам не сообщали». «Хотели его расчленить?» «Господи, нет, конечно! Этим занимается покупатель, а мы посылаем тела целиком». «Кто покупатель?» «Я не знаю». Ричард шагнул к нему ближе. «Клянусь!» — взмолился тот. «Это не входит в круг моих обязанностей!» Но были слухи, что его хотят отправить самому крупному нашему клиенту. Они работают на корабле, который стоит на якоре у побережья Джерси, в международных водах, где никакие законы не действуют. «Значит, расчленять его будут на корабле, говоришь? А дальше что? Хранить эти части пока не понадобятся?» «Нет, это делается не сразу. Он будет жить, пока у него не отнимут все органы, существенные для его жизни. Ну, вы понимаете...» Роговицы глаз, одну почку, кожу, некоторые кости, особенно с крупными суставами. Ну и кровь, конечно. Кровь восстанавливается естественно, поэтому имеет смысл поддерживать его жизнь как можно дольше. И сколько все это может стоить? Пока он не помрет, стараются использовать все, что можно. В целом около 800 тысяч долларов. Значит, вы отправляете в это местечко людей, еще живых. Это моя работа. «Я просто делаю, что мне велят. Ричард почувствовал, как откуда-то из живота к горлу поднимается желчь. Он не выдержал, сделал шаг вперед, головой двинул ему в лицо и вышел в коридор. Камеры W2, W4 и W6 оказались пусты. W3 тоже. В камере W5 видны были признаки недавнего пребывания человека — Там стояла обычная койка с голубым одеялом, а у противоположной стены на небольшом сундуке был телевизор. В камере витал слабый запах пиццы и какой-то китайской еды. Здесь, видимо, прятали Карпентера до того момента торжественной церемонии, когда он превратился в Беговича. Камера W7 тоже была пуста. Бегович оказался в камере W8. Когда Ричард открыл дверь, он лежал на кровати и не шевелился. На секунду Ричард подумал, что он мертв, И все это его предприятие сейчас завершится ловушкой. Но, услышав шум, Бегович заморгал. «Антон», — тихо позвал его Ричард, — «меня зовут Ричард. Я пришел вам помочь, вытащить вас отсюда. Уходить надо немедленно. Вы можете встать?» Бегович не двигался и не произнес ни слова. «Живой», — подумал Ричард, — «просто не соображает, что происходит. Это можно понять. Человека много лет держали за решеткой по ложному обвинению». Пообещали ему свободу, а потом снова сунули в одиночку. Ричару стало жаль беднягу, однако он отчетливо ощущал, как неумолимо тикают секунды. «Бегович!» — приказал он уже громче. «Встать! Лицом вперед! Шагом марш!» Бегович сразу же поднялся и двинулся к двери. Ричард быстро окинул взглядом камеру, не оставил ли тот каких-нибудь дорогих ему вещиц, но ничего такого не увидел и вывел Беговича в коридор потом отконвоировал его к двери в центре блока. Они прошли уже полпути, как вдруг погасло освещение. Их накрыла полная темнота, хоть глаз выколи. Длилось это шесть долгих секунд. Потом послышались два удара металла о металл. Один позади, другой впереди. Бегович задышал громче и чаще. Не глубоко. Потом раздался глухой ляск, и свет снова зажегся правда, гораздо более тусклый по сравнению с прежним. «Что случилось?» — тихо спросил Бегович. «Основной источник энергии полетел», — ответил Ричард. «Переключились на запасной генератор». «Хорошо», — сказал Бегович и снова пошел вперед. «Ничего хорошего», — подумал Ричард. «Ровно наоборот. Но говорить этого не стал, пока не подошел к двери. В случае ошибки гнать волну нет никакого смысла». Однако он не ошибся. Случилось как раз то, чего он боялся. Дверь была заперта.